Константин Назимов «Травник. Ювелирные дела». Книга восьмая. Читает Дементьев Илья. Пролог. «Вот для чего названивать каждые 20 минут и напоминать о предстоящем праздновании Нового года?» «Нет, осознаю, что Стеша волнуется и переживает, но я же ей обещал не подвести Подумаешь, что время близится к полудню, а еще не встал. Так лег на рассвете. А с учетом того, что зимой ночь неохотно уступает началу дня, то это произошло недавно». Зевнул и положил сотовый телефон на тумбочку. «Нет, следовало смартфон вырубить». Буркнул сам себе и мысленно пообещал встать через пять минут. «Можно выпить бодрящее зелье, благо есть новый рецепт, щадящий к источнику и ресурсам организма. Правда, он почти не придает сил, но сон снимает, а откат незаметен». «Станислав Викторович!» — раздался из соседней комнаты голос управляющего. «Завтрак давно готов. Ваш костюм отпарен и отглажен». «Гербер Петрович! Просил же разбудить в час дня. Если не встану раньше!» ответил я, покачав головой. «Входи! Дверь не заперта!» Старый слуга с виноватым выражением на лице осторожно вошел и, тяжело вздохнув, пряча глаза, сказал. «Добрый день! Простите, Стефания Олеговна сильно нервничает. Можно сказать, психует и грозится лично прибыть». «Она и до тебя добралась?» — хмыкнул я. «Дело в том, что княжна права», — твердо посмотрел на меня управляющий. «Прием в резиденции состоится через несколько часов. Там будут послы, высшие чины, а Стефания с вами танцует сразу после вальсирования с отцом. По старой доброй традиции так представляют своего избранника, и вы это должны знать». «Упс, впервые слышу». Сон мгновенно прошел, и я в недоумении уставился на управляющего. «Нет, где-то сам виноват. Следовало посещать пары по поэтики в универе или, вдумчиво, штудировать книги, а не филонить». Но на это у меня не хватало времени. Клан приходилось развивать, чем и занимался. Конечно, уже давно встал на ноги, но большинство хотелок еще не сделал. Мази успешно производятся и продаются, открываются производства, в том числе и духов. Как ни крути, а в сфере деятельности без этого не обойтись. Мало того, спрос на продукцию клана парфюмеров высок. На рынке есть дефицит, и желающие заключить контракты выстраиваются в очередь. В шоу-бизнесе пока особых дивидендов нет, но Настину на слуху. Ее клипы крутят на телевидении, а записи звучат и на радио. Поставки камней накопители от Мохаммеда начали идти. Сверчок медленно, но верно сам создает кристаллы. Пока делаю запасы и только собираюсь приступить к ювелирным артефактам, где прибыль обещает баснословные цифры. Нет, голова от всего не кружится, только трезвый расчет за исключением отношений со стешей и друзьями. «Можно подробнее? Насчет танца?» Попросил я Гербера, проведя ладонью по лицу, пытаясь просчитать последствия. Честно говоря, пока в растерянности, что случается нечасто. Это как скоропалительная свадьба Черной Луны и Айбека. Как они сумели так молниеносно форсировать личные отношения? ему непостижимо. Но счастливы вместе и не расстаются. Сейчас, небось, сидят в гостевом зале и дожидаются, когда отправится меня сопровождать. Эх... не сумел отвертеться от таких телохранителей, да и разве мог предположить, что молодожены обратятся именно с такой просьбой. Я-то им хотел подарок на свадьбу сделать, предложил на выбор несколько вариантов, а они попросили уважить их просьбу. Короче, теперь неотлучно со мной рядом находится И ведь даже Жейдер не протестует. «Кстати, о чем это у меня занят голем и почему не наблюдаю Василия?» Опять они за старое взялись и шкодой какой-то занялись. Последнее время доводят к амарию. То мука на голову сыпется, то в душе оказывается осветлитель для волос, залитый в любимый шампунь черной луны. И ведь не признаются. А сверчок делает вид, что понятия не имеет, как это произошло. «Магия дома ссылается на свою занятость, мол, охраняет границы поместья, следит за созреванием кристаллов, и следует информ. Вот из-за последнего, как подозреваю, он лояльно к Жейдеру относится. Мой питомец обучил Сверчка работе на компе и в сети, а за это получил привилегированное отношение. Нет, если прикажу, то магия дома, да и сам мой питомец с приятелем, сразу во всем сознаются и покаются». Но этого не делаю. Черная луна сама решила с нахалами разобраться, но пока счет не в ее пользу. «Открывает зимний праздник князь со своей избранницей!» Удивленно, смотря на меня, произнес старый слуга, словно разъясняя истину. «Это мне известно», — кивнул я. «Он может пригласить ту, с которой его связывают родственные чувства, в том числе будущую княгиню. В редких случаях — ближайшую родственницу», — продолжил управляющий. Необходимо уточнить, что только если он не женат или его супруга по определенным обстоятельствам не может присутствовать на торжестве. Второй же танец не менее важен, дети князя представляют свету своих избранников, а если тех нет, задумчиво поинтересовался я. «Тогда они пропускают или танцуют с кем-то из семьи, кто ни при каких раскладах не сможет объявить о жене тебе», — уточнил Гербер, а потом широко улыбнулся. «Если танец состоялся, то все начинают ждать официальной помолвки, а потом даты свадьбы». «Черт!» — вырвалось у меня и непроизвольно потер щеку. «И такие события всегда заканчивались бракосочетанием?» «Случалось всякое». Уклончиво пожал плечами старый слуга, но все же объяснил. «Одаренные гибли в войнах на дуэлях, заболевали или их настигали убийцы, но не припомню, чтобы отношения разрывались и все продолжалось как прежде». М «Да, есть над чем поразмыслить, но только времени-то нет». Опять ожил смартфон, но на этот раз звонила Стелла. «Только попробуй соскочить», — рыкнула брюнеточка, когда я ответил. «Ты о чем?» поинтересовался у нее, направляясь в ванную комнату, прикидывая, что контрастный душ необходим. «Стежка на взводе, психует и нервничает, а ее парень, это я тебе, дрыхнет и спокоен, как скала. Если опоздаешь, и мою подругу не пригласишь, то ноги руки выдерну и на твоих костях станцую». «Стелла, вы там белины объелись», — поинтересовался я. «Чего панику развели? До праздника еще уйма времени. Лучше бы озаботились путями отхода на курорт». кстати. Там мало шампанского, и на всех не хватит лыж». «С чего бы?» — озадачилась внучка губернатора Хабарска. «А ты уточни», хмыкнул я. Просил господина Кулыбина проконтролировать. И он вчера отзвонился и сказал, что два ящика мало, а лыжи следует иметь с запасом, так как их явно наши друзья принцы и принцессы переломают. «Сама подумай. Тот же Саид снег видел пару раз, как он с горы покатится. Только если кубарем». «Кулыбин...» «Губернатор Магаданского края – ставленник Огнева?» – уточнила Стелла. «Да, с Иваном Ивановичем сотрудничаю», – подтвердил я, а потом хмыкнул. «Только не говори, что его не знаешь. Господин Разрядов тебе его наверняка представлял или рассказывал». Губернатор Хабарска имел непростые отношения с соседом, возглавляющим Магаданский край. Не Кулыбиным, а его предшественником. Тот устроил на Олега Борисовича покушение, намереваясь прибрать к рукам активы энергетического клана – в том числе и расширить сферу своего влияния. Сибирь большая, территории бескрайние, полезных ископаемых много, а одаренным хочется еще усилить свои кланы. Когда атаку отбили, в том числе и с моей помощью, то уже губернатор Хабарска замыслил все подмять под себя. Князя такой вариант не устроил, он где-то отыскал дальнего родственника случайно, погибшего губернатора Магадана, и поставил его на эту должность». Политика, сдерживание и противовесы, подковерная грызня, интриги, но проигравшим некуда деваться. Приходится соглашаться на сомнительного родственника, если хочешь жить и ни в чем себе не отказывать. Нет, с приходом нового главы клана многое изменилось. Многие посчитали, что тот ненадолго задержится, и его легко сместят. Но не тут-то было. Иван Иванович хоть и молод, но прошел армейскую школу и навел порядок в крае. Им даже доволен Роман Амарович, что выяснилось, когда мы случайно с господином Кулыбиным со стражем столкнулись в столичном ресторане. «Хм, не факт, что встреча произошла спонтанно. Громов тот еще жучара. Ну, на сегодня у меня отношения со стражем, за заодаренными, скорее дружеские, хотя требуется осмотрительность. Очень уж Громов желает, чтобы я работал на княжество». Предлагал поделиться, не бесплатно, информация о создании големов. А госпожа Гарцева, при удобном случае, так и норовит подсунуть бумаги о неразглашении и затянуть на секретные уровни в артефакторике, чтобы потом припахать на благо княжества. «Нет, я бы не против, если мог наработки использовать в собственных целях». Однако Елизавета Матвеевна озвучила условие, что «ничего перенять не могу». в том числе даже то, до чего своим умом и трудом дойду в секретных лабораториях универа». «Ох, какая вода-то ледяная!» — воскликнул я, стоя под душем. Спокойно, позавтракав, просмотрел деловые бумаги, пообщался с двумя директорами производств, дал указания сверчку, заслушал доклад начальника охраны, просмотрел несколько отчетов, признал правоту Стеши, следовало встать раньше, а лучше и вовсе не ложиться». С одной стороны, такой график радует, это всяко лучше, чем сидеть на попе ровно и предаваться мечтам, но порой невозможно всюду успеть и все предусмотреть. Да, своим людям доверяю и на них полагаюсь, но время от времени осуществляю проверки. Взять хотя бы одну из первых производственных площадок в Дыково. Госпожа Игнатова получила определенный карт-бланш. Успешно, происходит переоборудование и строятся новые линии. Почти не вмешиваюсь, но предоставляю рецептуру и подписываю отчеты выборочно, проверяющиеся независимыми аудиторами. А как иначе? Случаются и находятся незначительные ошибки. «Гербер, багаж собран», — уточнил у своего управляющего перед обедом. «Разумеется, все как велели», — ответил тот. «Два чемодана около входной двери. Вы приходите с торжества, забираете вещи и отправляетесь на горнолыжную базу». «Хорошо». Кивнул я. «А что с собой берут мои охранники?» Этим вопросом озадачился только что, после того, как прочел доклад о возникшей сложности поставки оборудования. Грузовой портал не смог осуществить переход во владение господина Разрядова на один из заводов, работающих на наш клан. Заказ сделали на перемещение трех тонн, а в итоге груза набралось на 5 тонн. Портальный служащий прошляпил и при активировании круга перехода впустую потратил магическую энергию. В итоге груз остался в столице, а счет за услуги выставлен. Я-то сомневаюсь, что Айбек потащит с собой слишком много вещей. А в Камарии такой уверенности нет. Женщинам свойственны нелогичные поступки, но пару шуб она точно захочет с собой прихватить. «Станислав Викторович, затрудняюсь ответить на этот вопрос». Чуть пожал плечами старый слуга. «Ладно, сам узнаю». Встал я и уточнил. «Нет никаких срочных дел или просьб?» «Нет». Коротко сказал Гербер. «Хорошо», — ответил я, диагностируя здоровье своего собеседника. «Как ни печально, но управляющий начинает сдавать, а я так и не решился на магическое вмешательство. Нет, целительские посылы время от времени направляю. Те искореняют старческие болячки, но кардинального перелома нет и быть не может. Зато Василь себя чувствует замечательно, носится словно молодой котенок. Однако создать артефакт здоровья для Гербера пока не смог». Не хватает знаний, сил, времени. Изначально планировал установить управляющему камень-накопитель, создать определенный алгоритм, но эксперимент с артефактом кота показал, что есть более простое решение. Вот только тут цена ошибки будет намного выше. Осторожничаю? Возможно. Уже несколько десятков листов исписал блок схемами, но сам артефакт еще предстоит создать. Какую придать ему форму? Промыслового золота и магических кристаллов хватает, но практики ювелира нет. Ладно, к этому вопросу вернусь. Есть задумки пойти в подмастерье к золотых дел мастеру или огранщику. — Простите, есть небольшая просьба, — неожиданно сказал управляющий. — Слушаю. — Возьмите с собой Василия, он же без своего приятеля заскучает. И начнет мотать нервы окружающим, — со смешком продолжил я. «Совсем на него управы нет», — пожаловался Гербер. «Играючи обходит запреты и подбивает жейдеры на проказы. Давича облили комарию белой краской, заявив, что ничего не имеют против ее цвета кожи, но она должна выглядеть достойно. И чего к ней привязались? По всему поместью за ними черная луна носилась и грозилась выдергать хвосты». «А рады», — усмехнулся я. «Неправильный подход. Следует отвечать аналогичным ударом или смириться. Когда нет ответной реакции, то наши четвероногие друзья начнут искать следующий объект». «Верно, но не хочется стать этим человеком. Они же кого угодно довести могут. но ну, кроме вас и Стефании. Последний раз даже на Стеллу Викентьевну замахнулись, кусочки льда в ее сапоги подложили. Правда, мне Сверчок об этом сообщил, и я незаметно угрозу ликвидировал», понизив голос, произнес старый слуга. «Если Василь захочет, то его возьму при условии, что за ним Харек присмотрит. Кот-то у нас домосед, в путешествиях не замечен». Подумав, согласился я и позвал питомцев. Явились те быстро, морда у кота вымазана в желтой краске, у Жейдера на кончике хвоста странная прищепка красуется. «Это как понимать?» — склонил я голову набок. бок. «Все нормально!» — заявил Харек, скосив глаза на свое украшение. Кот согласно мявкнул, подтвердив заявление приятеля. Похоже, счет немного изменился, и черная луна нанесла ответный удар. Пожалуй, пока сделаю вид, что ничего сверхъестественного не произошло. Забавно понаблюдать, как они враждуют. но ну, если это не вредит делу и обстановке в поместье. Василь с радостью согласился отправиться на отдых, хотя и с какой-то опаской. Впрочем, я сам начинаю немного нервничать и оттягивать выход из дома. Мандраж? не дело в другом». Не могу просчитать последствия такого официального празднования и старинного обычая. Если говорить честно и откровенно, то клан еще не может похвастаться своей мощью и активами. Кому-то и такого не снилось, но даже соперничать с магаданским губернатором и то не могу. Только подумал, как господин Кулыбин обо мне вспомнил, позвонив по сотовому. «Иван Иванович, рад слышать», — ответил я на входящий, показывая знаками своим питомцам, что те могут быть свободны. Жейдер повернулся к коту, тот оскалился и снял прищепку с хвоста друга. Василь воинственно зашипел, и приятели помчались разбираться с Черной Луной. «Ну-ну, сейчас комари еще пару очков отыграет. Скоропалительные решения и злость никогда не способствуют делу». «Станислав Викторович, здравствуйте», — ответил чем-то до довольный молодой губернатор. «У меня для вас есть несколько интересных находок. Готовы прикупить?» «Дорого». Поинтересовался я, прекрасно понимаю что речь идет о самородках. «Не то, чтобы мы нарушаем закон. Но зачем выставлять найденное на торги и платить комиссионный сбор и приличную сумму налоговых отчислений, если по межклановому договору занимаемся поддержкой друг друга? У ретивых служак из налогового управления легко возникнут претензии и недовольства, поэтому и общаемся намеками». «Если интересуетесь, то могу нанести вам визит», — намекнул Кулыбин. «Да, чуть не забыл». Общался с госпожой Разрядовой. Та на вас сослалась и пару вопросов задала про лыжи и игристое вино. Обещал обеспечить запасом того и другого. «Приходите. Выпьем по чашке кофе перед торжеством в резиденции», — пригласил я Ивана Ивановича. «Уже иду», — довольно ответил тот. «Я же направился к сейфу проверить наличку и гадая, как Кулыбин поступит с пачками денег. Не с собой же он их возьмет. Впрочем, это его головная боль». Мне бы со своими задумками разобраться. Но вообще все складывается как нельзя хорошо. Если вспомнить, что несколько лет назад убегал от преследователей и не имел за душой ничего, то определенного результата достиг. А копни глубже откроется и вовсе другая картина. Как бы жил в своем мире, если бы смолодушничал. Да, ошибки в прошлом имели место быть. Но почему-то я рад, что их совершил. Теперь же совершенно другие перспективы, Обзавелся друзьями, любимой подругой, домом. Да, имелись и враги с недоброжелателями, наверняка они и сейчас присутствуют и строят свои планы. Ничего, прорвусь и своего добьюсь, хотя это и не так легко даже в этой ситуации.